возвращаясь из школы, но церковь, конечно, занимала самое главное место. Над хорами, где горели свечи, было три витража с именами благотворителей. На правом окне было увековечено имя де Пьера, который приходился Никола не то дедом, не то прадедом. Остальные окна были простыми. Он и теперь ходил к воскресной мессе с Мариан. А жена оставалась дома, она была некрещёной. Её отец проповедовал атеизм и единственное, что прочёл за всю свою жизнь четыре или пять романов Заля. Я всего лишь рабочий, Тони, но скажу тебе, что Жерминаль у них было всё не так, как в других семьях, где мужчины провожали своих жён до дверей церкви, а сами шли пропустить по стаканчику в ближайшее кафе, ожидая конца мессы. осмелитесь ли вы утверждать, господин Фальконе, что к примеру в октябре не ожидали такого события? Ничего определённого он не ждал. Он чувствовал что-то вроде лёгкого недомогания, которое обычно предшествует болезни. Октябрь выдался очень дождливым, и Тони по целым дням не снимал высокие ботинки на шнуровке и брюки для верховой езды, что вместе с коричневой канаткой составлял его обычный зимний гардероб. Мариан была увлечена школой и рассказывала о ней, не переставая, и за обедом, и за ужином. Вы ничего не помните и о третьем письме. У господина Бувье память получше. По его словам, вы получили его в пятницу, как и предыдущее, где-то в двадцатых числах. Оно было самым коротким и самым тревожным. До скорой встречи, люблю тебя. Предполагаю, вы сожгли эти письма, как и все последующие. Нет. Он порвал их на мелкие кусочки и бросил в орно, чьи вздувшиеся от дождей бурые воды уносили ветки, трупы животных и разный мусор. Если верить моему опыту, вы скоро перемените тактику. По всем другим пунктам вы, кажется, отвечали откровенно. Я удивлён, что ваш адвокат не посоветовал придерживаться той же линии в отношении этих писем. Тогда вы могли бы сказать мне, в каком состоянии духа вы находились в конце октября. Это было бы невозможно. Его состояние духа менялось каждый час. Он старался не задумываться и чувствовал, что Жизель наблюдает за ним с любопытством, если не с тревогой. Она уже не спрашивала его, о чём ты думаешь. Она лишь вяло интересовалась ты не голоден он потерял аппетит трижды он ходил на рассвете за грибами на луг который был между его домом и кузницей на самом верху холма рядом с вишнёвым садом он продал несколько тракторов два из них сельхозкооперативу в Верье который сдавал их в наём мелким фермерам и от него же получил заказ на шноповязалку к будущему лету Это был удачный год, и он смог выплатить значительную сумму за дом. Итак, мы дошли до 31 октября. Что вы делали в этот день? Я поехал на встречу с клиентом в Вермуаз. Это примерно в 32 км. А остальную часть дня я чинил трактор. Я никак не мог найти неисправность и пообедал на ферме. Вы возвращались через Трян, а к брату зашли? Да, это было по дороге. У меня вошло в привычку зайти поболтать с Винсаном и Лючией. Вы не говорили им о своих опасениях или о возможных переменах в вашей жизни? Каких переменах? Мы вернёмся к этому позже. Итак, вы пришли домой, поужинали, потом посмотрели телевизор, который купили 2 неделями раньше. Так вы рассказывали инспектору криминальной полиции. Вот его рапорт. Вы поднялись в спальню вместе с женой? Да, конечно. Вы не знали о том, что происходит менее чем за полкилометра от вашего дома. Как я мог об этом узнать? Вы забываете о письмах Фальконы. Правда, вы отрицаете их существование, но я-то знаю о них. На следующий день, день всех святых, вы подошли к церкви около 10 часов, держа дочь за руку. Да, это так. Значит, вы прошли мимо бакалейной лавки. Ставни были закрыты, как бывает по воскресеньям и праздникам. Окна второго этажа тоже были закрыты. Я не посмотрел наверх.